Глава 9. Алиса Слайды для решающей презентации выглядели как школьный реферат. Я смотрела в экран ноутбука, но вместо презентации видела Артема на фоне ночного неба, одноухую кошку, выглядевшую абсолютно нелепо в его совершенной квартире, и стены лифта, в котором спускалась, убегая от него. Сейчас, спустя две недели, я могла признаться. Это был самый настоящий побег. Ливень, мокрая улица, жирные московские крысы, бегущие от дождя вместе со мной. Я проклинала себя за слабость. Он уничтожал мою жизнь, а я думала о нем, вспоминала вкус его губ и пробирающий до нутра голос. И, о ужас, я хотела снова увидеть его. Что со мной не так? Дима ввалился в офис, держа пакет и два стаканчика кофе. От него пахло дождем и весной. Улыбка, как всегда, обещала, что все будет ок. Я раскрыла пакет и достала связку бананов. С вопросом посмотрела на Димку. Говорят, полезно и держат в тонусе. Я порылась еще. На дне оказались булочки и конфеты. Дима умел поддержать боевой настрой в самой безнадежной ситуации. Развернув конфету, я сунула ее за щеку и скривилась. Фу, блин, с лимоном! Ну, там есть и другие, смотреть нужно. Он состроил физиономию. Держи, — вручил мне кофе. Прорвемся, не дрейф. Завтра презентуем Гришину. Если сделаем все как надо, он даст денег. Только смени похоронный вид, траур никому не нужен. Я запила конфету кофе и вспомнила, как сказала Артему про кофе с молоком. Ну зачем? Как дура с этим кофе! И мне бы отпустить, забыть, а я не могла. Гришин. На прошлой неделе он перенес встречу, пришлось ждать. Я достала другую конфетку, уже с большей осмотрительностью. Дима отхватил добротную половину булки и с энтузиазмом задвигал челюстями. — Думаешь, после всех этих слухов, что мы пустышка, он захочет вложиться? — Ага, но надо его зацепить. Гришин — наш последний шанс. Я кивнула, но уверенности, что мы сможем выплыть, не было никакой. Артем имел огромное влияние, с учетом нашего прошлого оно было безграничным. Что значило мое слово против его? Пустой звук. Я его бывшая помощница, и он знал обо мне все. Ему верили. Я же просто тень. Была ею, ею и осталась. До полуночи мы с Димкой клеили слайды, смеялись над моими корявыми графиками, пили холодный кофе, зажевывая конфетами, и я прониклась даже лимонными, но... В какой-то момент Димка поднялся, и я посмотрела ему в спину. Толстовка, джинсы, немного свисающие на нем, светлые волосы. Нарисовала образ другого мужчины и с досадой приняла. Дима и рядом не стоял с Артемом. Это было все равно, что сравнивать мою недорожденную платформу с Стар. «Так, вот это давай сюда», — сказал Дима, показав на два слайда. «Сыграем на контрастах. Гришин должен увидеть нас со всех сторон. Хрен знает, что этому старому псу запомнится». «Не такой он старый. Ему сорок девять, если судить по инфе. Ты не так уж далеко от него ушел». Я насмешливо посмотрела на Димку. Он вызывал у меня теплые чувства. Пару раз я даже ловила себя на том, что не отказалась бы от поцелуя. Но не более того. Дима улыбнулся мне уголками губ. Женским чутьем я чувствовала. Стоит мне поманить, дать знак, что между нами может быть нечто большее, чем моя платформа. И он поведется. Но... Силуэт Артема, вспышки молний за окном, вкус его поцелуя. Дима говорил про Гришина, Про то, что ищет инвесторов, несмотря на наше положение. Про Францию и Англию. Про то, что я кремень. Кремень. Знал бы он, что у меня в душе творится. Да я не то, что кремень. Я дура самая настоящая. Я даже не в состоянии была сосредоточиться. Его глаза, его голос, его руки на моих плечах. Я не могла не думать об Артеме. Просто не могла, и все тут. Утром я стояла у метро, глядя на улицу, умытую ночным ливнем. Под ногами лужи, машины разбрызгивали воду, проезжая мимо, а я настраивала себя на победу. Я же, блин, кремень! Я сжала ремешок сумки и быстро пошла к кафе. Но тут увидела Артема и застыла. Черный пиджак, походка. Мужчина повернулся. «Никакой это не Артем, не похож даже». — Прекрати, — шепнула я себе, — он враг. Только чувства разуму не подчинялись. Сбежать-то я сбежала, а забыть его не могла. Кафе с нежным названием «Облака» и заоблачными ценами находилось в нескольких минутах ходьбы от станции. Мы заказали себе по чашке кофе. Я взяла американа лишь потому, что он был самым бюджетным из меню. Медленно цедила его. Думая о лежащем в сумочке ферментном препарате, обязательно принять таблетку, лучше две. Неубедительно, — наконец изрек Гришин. Я настолько вымоталась, что бросаться на образуру сил не было. Сидела и просто смотрела на него, пока Димка запальчиво разукрашивал наши преимущества. Но по роже Гришина было все понятно. Меня охватил гнев зачем мы распинаемся и тратим время если он уже все решил до встречи спасибо что уделили нам время сказала я со стуком поставив чашку на блюдце ваш кофе за наш счет артем я сидел в офисе глядя на город который как и прежде принадлежал мне только перевел взгляд на открывшуюся дверь кабинета ваш кофе — сказала Ангелина, поставив передо мной чашку. — Два куска тростникового сахара, печенье с миндалем. Сегодня в кафе к завтраку чизкейки и оладьи с вареньем из голубики. Если хотите, закажу. Звонок Мирошниченко в девять, встреча с Тимошиным в пять вечера. Я кивнул. — Мне нужен чизкейк с вареньем из голубики. — Хорошо, я договорюсь, и... — Ты заказала корму Мусе и Тимофею? — Она ответила не сразу. Я заметил ее секундное замешательство, и оно вызвало во мне небывалое раздражение. Словно бы она сделку десятилетия провалила. Алиса бы уже отчиталась с индейкой для Муси, с мясом для Тима и попросила бы привести Тима в офис, а может, нет. Запах ее духов, ненавязчивый, легкий, преследовал меня, а вкус ее губ не оставлял в покое. Я хотел ее... — Да, черт возьми, я хотел Орлову, хотя мог получить любую женщину. — Если не заказала, сделай это сейчас. — Конечно, Артем Александрович, — мгновенно ответила Ангелина. На ней был темный брючный костюм, волосы собраны в хвост. Идеальная и не алиска. Встреча с Тимошиным прошла быстро и без проблем. Собственно, как обычно. Пожав друг другу руки, мы попрощались. Он ушел, а я остался в кафе на старом Арбате, сквозь окно которого можно было наблюдать за людьми и обычной для этого места жизнью. Уличные музыканты, художники, торговцы барахлом. Я любил Арбат с его суетой. Но сегодня все было не таким, и мысли неминуемо возвращались к Алисе и ее рюкзаку, который я принес в офис, но так и не отправил ей. Уже несколько дней, как я перестал подрывать ее стартап. Поцелуй в моем пентхаусе что-то перевернул. Или она перевернула, мокрая, теплая и живая. Я не просто хотел вернуть ее, и не просто хотел. Это было нечто большее. Слухи, которые я пустил, разошлись, как круги по воде. Зная о ее встрече с Гришиным, я позвонил ему, намекнул, что слухи преувеличены, но было уже поздно. Ее платформа и так была лодкой среди кораблей бизнеса. Я же обеспечил этой лодке пробоину. Взяв телефон, я позвонил давнему знакомому. — Есть интересный проект, — сказал, услышав его. — Слушаю. В нескольких словах я обрисовал платформу как есть, без прикрас и при уменьшении. порекомендовал ее для инвестирования. Тот сказал, что подумает, но я понимал, пробоина серьезная. Слухи зашли далеко а рушить, как известно, проще, чем строить. Открыл новостную ленту в соцсети и пролистал до поста, который видел еще вчера. Фото с какой-то встречи. Она с Димой смеется, он поправляет ее шарф. Я сжал чашку, кофе плеснул на стол. Она его жена. Но, черт подери, почему я не могу забыть ее губы, ее взгляд? Я перешел на ее страницу. Она выложила пост про новую коллекцию от молодых дизайнеров. Улыбалась, но глаза были усталыми. Набрал полные легкие воздуха и посмотрел на вечерний арбат. Выкинуть ее из мыслей, из головы и... Да пропади оно все пропадом. Из сердца тоже выкинуть. Вырвать с корнем.